Глава 9 На другой день Передонов пошел к прокурору Авиновицкому. Опять была пасмурная погода. Ветер налетал порывами и нес по улицам пыльные вихри. Близился вечер, и все освещено было просеянным сквозь облачный туман печальным как бы не солнечным светом. Тоскою веяло затишье на улицах, и казалось, что ни к чему возникли эти жалкие здания, безнадежно обветшалые, робко намекающие на таящуюся в их стенах нищую и скучную жизнь. Люди попадались, и шли они медленно, словно ничто то ни к чему их не побуждало, словно едва одолевали они, клонящую их к успокоению дремоту. Только дети, вечные, неустанные сосуды Божьей радости над землею, были живы и бежали, и играли, но уже и на них налегала косность и какое-то безликое и незримое чудище, угнездясь за их плечами, заглядывало порою глазами, полными угроз, на их внезапно тупеющие лица. Среди этого томления на улицах и в домах, под этим отчуждением с неба, по нечистой и бессильной земле, шел Передонов, и томился неясными страхами. И не было для него утешения в возвышенном и отрады в земном, потому что и теперь, как всегда, смотрел он на мир мертвенными глазами, как некий демон, томящийся в мрачном одиночестве страхом и тоскою. Его чувства были тупы, и сознание его было растлевающим и умертвляющим аппаратом. Все доходящее до его сознания притворялось в мерзость и грязь. В предметах ему бросались в глаза неисправности и радовали его. Когда он проходил мимо прямостоящего и чистого столба, ему хотелось покривить его или испакостить. Он смеялся от радости, когда при нем что-нибудь пачкали. Чисто вымытых гимназистов он презирал и преследовал. Он называл их лоскомойками. Неряхи были для него понятнее. У него не было любимых предметов, как не было любимых людей. И потому природа могла только в одну сторону действовать на его чувства — только угнетать их. Также и встречи с людьми, особенно с чужими и незнакомыми, которым нельзя сказать грубость. Быть счастливым для него, значило ничего не делать и замкнувшись от мира, ублажать свою утробу. А вот теперь приходится поневоле, думал он, идти и объясняться. Какая тягость? Какая докука! Еще если бы можно было напакостить там, куда он идет, а то нет ему и этого утешения».